Глава восьмая. Ставка. Ее роль и положение. 25 марта я приехал в Ставку и тотчас был принят Алексеевым. Алексеев, конечно, обиделся. Ну что же, раз приказано... Я снова, как и в министерстве, указал ряд мотивов против своего назначения, и в том числе отсутствие всякого влечения к штабной работе, просил генерал Алексеева, совершенно откровенно, не стесняясь никакими условностями, как своего старого профессора, высказать свой взгляд, ибо без его желания я ни в коем случае этой должности не приму. Алексеев говорил вежливо, сухо, обиженно и уклончиво. Масштаб широкий, дело трудное, нужна подготовка. Ну что же, будем вместе работать. Я за всю свою долгую службу, не привыкший к подобной роли, не мог, конечно, примириться с такой постановкой вопроса. При таких условиях я категорически отказываюсь от должности. И чтобы не создавать ни малейших трений между вами и правительством, «Заявляю, что это исключительно мое личное решение». Алексеев вдруг переменил тон. «Нет, я прошу вас не отказываться. Будем работать вместе, я помогу вам. Наконец, ничто не мешает месяца через два, если почувствуете, что дело не нравится. Уйти в первую же откроющуюся армию. Надо вот только поговорить...» С Климбовским он, конечно, помощником не останется. Простились уже не так холодно. Но прошел день, два, результатов никаких. Я жил в вагоне гостиницы, не ходил ни в ставку, ни в собрание, и не желая доли переносить такое нелепое и незаслуженное положение, собрался уже вернуться в Петроград. Но 28 марта приехал в ставку военный министр и разрубил узел. Климбовскому было предложено назначение командующим армии или членом военного совета. Он выбрал последнее. Я же 5 апреля вступил в должность начальника штаба. Тем не менее, такой полупринудительный способ назначения верховному главнокомандующему ближайшего помощника не прошел бесследно. Между генералом Алексеевым и мною легла некоторая тень, и только к концу его командования она рассеялась. Генерал Алексеев в моем назначении увидел опеку правительства, вынужденный с первых же шагов вступить в оппозицию Петрограду, служа исключительно делу, оберегая Верховного, часто без его ведома, От многих трений и столкновений с своим личным участием в них я со временем установил с генералом Алексеевым отношения, полные внутренней теплоты и доверия, которые не порвались до самой его смерти. 2 апреля генерал Алексеев получил телеграмму: "Временное правительство назначает вас верховным главнокомандующим. Оно верит, что армия и флот под вашим твердым руководством, исполнят свой долг перед Родиной до конца. Числа десятого состоялся приказ и о моем назначении. Итак, я начальник штаба Верховного Главнокомандующего. Множество поздравительных телеграмм и писем, и искренних, и с расчетом. Действительно, огромный масштаб и такой навал работы, которого ранее никогда в жизни я не испытывал, и который вначале буквально придавил меня физически и духовно. Установился невозможный режим два раза в день в собрание и обратно. Завтракать и обедать. Вот и вся прогулка, прочее время, текущая переписка, изучение истории возникавших вопросов, доклады, приемы и так до глубокой ночи. Запас здоровья, приобретенный за три года полевой боевой жизни, оказался весьма кстати. Без него было бы худо. Постепенно, однако, создавалась некоторая преемственность в работе и укреплялась почва под ногами в смысле определенности решений и осведомленности.